Облачный покров на огромной скорости прорезала черная точка. То, что поначалу показалось птицей, превратилось в самолет, точнее гидроплан. Снаружи его фюзеляж напоминал тучное пернатое с непропорционально огромными крыльями, каждое из которых было увешано дюжиной турбовинтовых моторов, ревущих и изрыгающих клубы дыма. При одном взгляде на самолет становилось понятно, что кроме океана ни одна взлетно-посадочная полоса не обладает достаточными размерами и прочностью, чтобы выдержать посадку железного монстра. Аппарат русского производства, способный транспортировать элементы конструкции самолетов, и ракет получил название «Альбатрос». Во время этого рейса в его чреве разместили только один предмет — Французский радиотелескоп последнего поколения с пультом управления и измерений, огромных размеров в шкафы, напичканной электроникой. Управлял самолетом лейтенант Мартен Женико. Двухметровый великан, крепко сжимавший в своих огромных ручищах штурвал. Квадратный, немного напряженный подбородок выдавал его чрезвычайную сосредоточенность. Рядом с ним в кабине находилась его жена, полковник Наталья Овец, она же посол Франции в ООН, и профессор Давид Уэллс, ученый из Сорбонны. — Вижу цель на пятнадцать часов, — заявила Наталья, перед этим схватившая бинокль, чтобы через толстые стекла вглядываться в горизонт. — Последний остров Азорского архипелага. — Здесь кончается Европа. — Столицу видите? Она там. Вы имеете в виду вон ту клумбу? Цветы на этой клумбе являются зданиями города, построенного на острове Флорес, что в переводе с португальского означает «цветок». Неужели башни в виде цветов могут обладать достаточной прочностью? У них даже лепестки из армированного бетона. Микролюди решили во всем копировать природу а настоящие цветы замечательно умеют сопротивляться ветру и дождю. Мартен Женико уменьшил обороты двигателей и выпустил закрылки. — Восемь тысяч футов! — объявил он. Огромный гидроплан стал плавно спускаться вниз, описывая пологую кривую. — Алло, служба диспетчеров, через пять минут заходим на посадку. По мере приближения перед глазами пассажиров Альбатроса Ворастал остров Флорес, величественный, несмотря на размеры, 17 километров в длину и всего 12 в ширину. Закрепленный в зажимах радиотелескоп при посадке издавал тысячи самых разнообразных звуков. «Пристегнуть ремни!» — приказал лейтенант Женико, нервно сжимая штурвал. Пассажиры пристегнули ремни безопасности и схватились за подлокотники кресел. Теперь... Альтиметр показывал три тысячи футов, две тысячи, тысячу. Даже если альбатрос и был продуктом лучших русских заводов, все знали, что сажать такого монстра опасно. Наконец самолет коснулся волн. Увлекаемый вперед своей массой, альбатрос перед тем, как остановиться, долго скользил по ним. Пилот развернул лопасти в обратную сторону, включил реверсную тягу, и невиданных размеров железная птица замерла, убаюкиваемая прибоем. Мартин Женикор распахнул куртку и явил взором своих спутников дежурные законы Мерфи, напечатанные на его футболке. 92 второй. Непрекращающиеся попытки рано или поздно приводят к успеху. Поэтому чем дольше вас преследует невезение, тем больше шансов на то, что в итоге все пойдет как надо». 93 третий. Если нет решения, значит нет и проблемы. 94 четвертый. Люди и народы ведут себя разумно, только когда остальные возможности исчерпаны. Эти парадоксальные фразы позволили пассажирам расслабиться. «Ты сам-то веришь в этот третий закон?» — бросил Давид Уэллс. Не удостоив его ответом, лейтенант переключил несколько тумблеров на приборной доске летающего грузовика и выключил все 24 двигателя. Наталья отстегнула ремень и пошла убедиться, что радиотелескоп со всей его электронной начинкой во время посадки не пострадал. Вокруг них на горизонте стали собираться сотни крохотных суденышек. Пилот откинул крышку кабины, по форме напоминавшую огромный выпученный глаз, возвышающийся над альбатросом. Когда суденушки подошли поближе, донеслись приветственные крики, радостные возгласы и оглушительный звук сирены. — Надо заметить, они умеют оказать достойный прием, — призналась Наталья Олиц. В их сторону направился крохотный катер, за штурвалом которого стоял микрочеловек. Они узнали М-103, капитана батискафа, на котором им когда-то довелось совершить погружение в океанские глубины и добраться до Атлантиды. — В память о былых временах мне очень хотелось встретить вас лично, — заявила микроженщина. — Знаете, теперь я возглавляю Министерство науки. Лицо Эммы-103 избороздили морщинки, но она не растеряла ни присущей ей грации, ни энергии. Гидроплан медленно вошел в гавань. На причале собралась огромная толпа шумных, любопытных мчей. Повсюду развивались флаги Микроленда и Франции, а также транспаранты с надписями «Добро пожаловать». Когда трое гостей, наконец, ступили на землю, к ним подкатил крохотный Роллс-Ройс, окруженный охранниками в фиолетовых мундирах с золотыми галунами. Из него в окружении нескольких министров вышла королева Эмма-109. Она тут же встала на подъемник, который быстро вознес ее до уровня глаз гостей и попозировала с ними перед журналистами и фотографами микролендских СМИ. Дорогие сограждане, как-то раз Давид Уэллс процитировал фразу из знаменитой энциклопедии своего предка Которая оказала на меня неизгладимое впечатление. Мы перешли от эволюции вынужденной к эволюции добровольной. В этом изречении обобщено буквально все. Когда-то наши прародители покорялись окружающему миру, не имея возможности действовать. С другой стороны, они обладали тем преимуществом, что не несли никакой ответственности за происходящее. Начиналась чума, они умирали. Наступал холод, они умирали. На землю обрушивался астероид, они умирали. И все были с этим согласны, потому что знали, ничего сделать нельзя. Они счастье называли богом, дьяволом, наказанием Господним, судьбой, случаем, невезением, природой или же роком. Слова королевы были встречены возгласами одобрения. Почувствовав поддержку, она продолжала. Наше поколение первым не только многое поняло, но и получило возможность действовать. Против эпидемий у нас есть лекарства, против холода — отопление, против голода — сельское хозяйство, против астероидов, против астероидов. Мы используем ракеты лимфоцит. При этих словах патриотически настроенная толпа разразилась горделивым стоголосым криком. Мы перешли от вынужденной эволюции, к эволюции добровольной, но после этого в одночасье стали нести ответственность за все происходящее. Теперь, когда мы обладаем знаниями и можем действовать, у нас больше нет право на ошибку. Если мы сделаем что-то не так, это будет наша вина. Наши предки не взваливали на себя подобное бремя. Все, что произойдет в будущем, станет следствием того выбора, который мы сделаем сегодня. И вновь рокот одобрения подчеркнул изречение королевы, придав ему значимости. Какое решение Давид, Аврора и Наталья приняли, чтобы обеспечить развитие их собственного вида? Они создали нас, микролюдей. Слова ее вновь потонули в одобрительных возгласах, а двое великих, о которых шла речь, отвесили несколько вежливых поклонов. Мы вовсе не просили производить нас на свет, а просто пассивно появились на этой земле. Но теперь, когда мы на ней живем, когда осознаем себя, понимаем, зачем сюда пришли и каким потенциалом к действию обладаем, на нас возложена ответственность за дальнейшую эволюцию вида. И поверьте, наши великие друзья, мы позвали вас не только от того, что нуждаемся в радиотелескопе последнего поколения, По рядам собравшихся прокатился смешок, но и потому, что мне показалось совершенно логичным, чтобы в момент, когда над нами нависла угроза, когда эволюция человеческого вида может внезапно оборваться, вы, Давид, вы, Наталья, и вы, Мартен, те, кто стоял у истоков сотворения нас, микролюдей, были рядом и оказались в первых рядах зрителей, наблюдающих за нашими решительными действиями, цель которых — сориентировать будущее в правильном направлении. Толпа разразилась бурными аплодисментами. Королева с улыбкой передала микрофон Наталье. Посол Франции в ООН подождала, пока вновь воцарится тишина, и заговорила. Благодарю вас, королева М-109. Этот радиотелескоп, настоящее сокровище, в полной мере представляющее последние достижения наших лучших ученых, является подарком, который Французская Республика преподносит молодой микроленской нации. Но то, что мы вам привезли, Это не просто прибор, это глаз. В 1922 году наблюдаемая человеком Вселенная простиралась на 100 тысяч световых лет. В 2012 году этот показатель составлял уже 10 миллиардов световых лет. Сегодня с помощью уникального сверхсовершенного инструмента, мы намерены умножить это число на десять, 10, достичь ста миллиардов световых лет. И поскольку вы любите афоризмы, я могу привести вам следующий. Чем могущественнее глаз человека, тем больше становится Вселенная. Вместе с тем, чем дальше мы заглянем, тем больше сможем обнаружить угроз и устранить их еще до того, как они на нас обрушатся. И пусть дружба между нашими народами, отличающимися всего лишь несколькими десятками сантиметров в росте, станет залогом выживания и эволюции всего человечества. Слово вновь взяла королева. «Дорогая Наталья, как вам известно, вы преподнесли нам этот подарок накануне празднования Дня Независимости, намеченного на завтра. Все микролюди, которые... Десять лет назад вылупились из яиц в ваших инкубаторах, сегодня дожили до столетнего, по вашим меркам, возраста, а последующие поколения членов нашего общества позволили образовать нацию, насчитывающую ныне сто тысяч представителей. На этом важнейшем для нас торжестве – Вы будете самыми почетными, поистине великими гостями. Кроме того, по такому случаю мы попросили МЧА, разбросанных по всему свету, приехать к нам. Королева микроленда подружески ткнула Давида Уэлса в бок и сказала. Над великолепным масштабным торжеством, «Наш праздничный комитет работает вот уже два месяца. Поверьте, у нас будет много веселья, танцев, музыки, настоящего безумия и пышных представлений». Э -э -э -э -э, вмешался в разговор лейтенант Джанико, «а вы уверены, что наша разница в росте не будет представлять опасности для...» «Как говорят, у нас, если хочешь...» Чтобы праздник удался, пригласи на него парочку великих, хотя бы для декора. С того места, где они стояли, гости видели, как вокруг Альбатроса засуетились лодки. Вскоре радиотелескоп был уже выгружен из чрева с помощью подъемных кранов, установленных на плавучих платформах, которые тянули за собой на буксире несколько катеров. Королева Эмма-109 оперлась на трость, поднесла к губам мундштук и вновь приобрела вид Уинстона Черчилля в миниатюре. «Ах, если бы вы только знали, как мне приятно снова увидеть вас, друзья! Мы с вами вместе наворотили столько дел!» Она заговорчески подмигнула. «Ваше Величество, а как насчет астероида?» тейя — поинтересовался Мартан Женико, — «вы готовы?» «А разве лимфоциты в вашем организме всегда сигнализируют о готовности встретиться с микробом?» «На этот раз микроб дьявольски массивен и тяжел, а ситуация, черт возьми, намного сложнее». — заметила Наталья Овец. — С вашим радиотелескопом мы сможем идеально подготовить операцию по его уничтожению. Как только нам станет известен его состав, мы поймем, какой бомбой его лучше всего разрушить. Будто в подтверждение ее слов небесная высь озарилась фейерверком, который взорвался огромным алым снопом искр. В этот момент зашел на посадку еще один гетероплан, на этот раз обычных размеров. — Вы пригласили и других великих? — заинтригованно спросила полковник Овец. Понимаете, когда Наталья сказала, что ты, Давид, тоже приедешь, мне в голову пришла мысль пригласить твоих нынешних конкурсантов. В конце концов, мы всегда желаем заглядывать далеко в будущее, и поэтому, пользуясь случаем, решили позвать лауреатов этого года. Я уверена, они помогут нам и впредь оставаться на переднем крае научных достижений. Не знаю, как другие, но лично меня, представленные ими темы в высшей степени, заинтриговали. Первое. Построить город на Луне — Это фантастика в лучшем значении этого слова. Второе. Найти средства, позволяющие человеку понимать окружающих — это решение всех коммуникативных проблем. И, наконец, третье. Общаться с нашей планетой — моя давняя тайная мечта. Поэтому на нашем празднике также будут присутствовать Несим Амзалак, Жан-Клод. «Дюньяш» и Гипатия Ким». Когда Давид увидел победителей конкурса «Эволюция», направлявшихся к ним в лодке, его лоб прорезала морщинка досады. — Похоже, это не доставило вам особого удовольствия, доктор Уэллс? — Но ведь они всего лишь студенты. Мы здесь пользуемся постулатом «Муравьев». Судим других по качеству их идей, а не по возрасту или дипломам. Едва ступив на землю, трое молодых людей вышли вперед и в полном соответствии с полученными инструкциями присели в реверансе, склонив головы. — Ваше Величество! — королева жестом разрешила им выпрямиться. Таким образом, из великих на нашем празднике независимости — Будете присутствовать только вы шестеро. Что касается МЧ, то нас будет сто тысяч. «Благодарю, Ваше Величество, что вы даровали нам эту привилегию», сказала Наталья. «Тогда давайте веселиться». Откроет праздник церемония брачного полета. Она представляет собой... Как бы это сказать? Что-то вроде коллективного секса. Шестеро великих вовсю старались не растеряться, адаптироваться к новой обстановке и быть на высоте среди многообразия домов, выстроенных в форме окрашенных в разные оттенки цветов.